Глава тринадцать. Джульетта разгладила ткань своего цепау, помявшегося под верхней одеждой. Ей было неуютно, но она заставила себя подавить это чувство, как глотают горькую пилюлю. Когда она облачилась в одеяние, которое не носила уже много лет, у неё возникло такое чувство, словно она обманщица. Ей казалось, что она повинна во лжи, лжи самой себе, тому образу, который она строила до того, как вернулась в этот город. Но если она не хочет выделяться там, где днём работает Джан Гу ей нужно выглядеть как обычная китаянка из высшего класса, ходящая по улицам Шанхая в жемчужных серёжках-висюльках и без помады на волосах. Сделав глубокий вдох, она вошла в здание. Джан Гу генеральный секретарь, образованный в 1921 году Коммунистической партии Китая, был человеком скрытным. но он также занимал пост главного редактора газеты под названием «Ежедневный вестник труда», адрес редакции которой был широко известен. Джульетта ожидала увидеть только скромный, скудно обставленный комплекс редакционных помещений на промышленной окраине китайской части города, но оказалось, что здесь куча людей, и дым стоит коромыслом. Сморщив нос, Джульетта уверенно прошествовала мимо стойки приёма посетителей. «Растут работают коммунисты?» – рассудила она. Значит, они верят в равенство. Наверняка они не станут мешать ей бродить по их владениям, пока она не найдёт кабинет Джана Гутао. И ей не понадобится провожатый». Она улыбнулась своим мыслям. Основные события тут, судя по всему, происходили в подвале. И Джульетта направилась туда по короткой лестнице, предварительно взяв с одного из столов планшет с листками бумаги в зажиме, чтобы сойти за свою. В подвале не было окон, а значит и дневного света. Она прошла мимо того, что, вероятно, было некогда чёрным ходом, затем свернула налево и, оказавшись в главном зале, оглядела его. Пол и стены здесь представляли собой голый бетон, а из освещения имелось только несколько светильников, прикреплённых к стенам. Что показалось Джульетте ужасно неудобным для всех этих людей, сидящих в потёмках за столами и вынужденных напрягать глаза. «Наверное, так выглядят тюрьмы», — подумала она. Она бы нисколько не удивилась, если бы оказалось, что прежде здесь держали арестантов. Она шла всё дальше, заглядывая в каждый закуток. Её каблуки громко стучали, но здесь старил такой хаос, что никто не обращал на неё ни малейшего внимания. И корреспонденты, как старые, так и молодые, торопливо строчили, печатали на машинках или отвечали на телефонные звонки. Телеграфные провода были переплетены в огромный клубок на противоположной стороне рабочей зоны. Оглядывая столы в поисках чего-нибудь примечательного, Джульетта заметила, что один из них — похоже, не занят. В таком человеческом муравейнике это казалось странным. Она почувствовала себя ещё более заинтригованной, прочитав иероглифы, выведенные на листке, лежащем на стопке папок рядом с телефонным аппаратом. Для Джана Гутао. Она быстро села за стол, сунув планшет под мышку и начала просматривать папки. В них не оказалось ничего интересного, но когда она нагнулась, чтобы осмотреть напольный стеллаж, то обнаружила там рисунки, «Если все вокруг так заняты, то почему за этим столом никого нет?» Подумала Джульетта. «И чей он? Наверняка не Джана Гутао. У него должен быть отдельный кабинет». Покачав головой, она взяла несколько рисунков из пачки, решив, что дарённому коню в зубы не смотрят. Но стоило ей взглянуть на первый рисунок, как всю её с головы до ног прошиб холодный пот. На одном рисунке были изображены большие глаза, похожие на глаза рептилии. На следующем пятипалая когтистая лапа, вцепившаяся в доску. Лапа была покрыта чешуёй. Джульетта ошеломлённо застыла, пальцы её похолодели. Тут были десятки рисунков, и на всех было изображено одно и то же существо. «Гуаю», — выдохнула Джульетта. «Чудовище». Недолго думая, она схватила один из рисунков, тот, на котором тварь была изображена целиком, сложила его и сунула в карман. туда, где уже лежало приглашение на маскарад, которое она положила сюда вчера и забыла достать. Быстро оглядевшись по сторонам, чтобы убедиться, что на неё по-прежнему не обращают внимания, она встала и вытерла потные ладони. Затем, сжав кулаки, она решительно направилась обратно к короткой лестнице, намереваясь выбраться наверх. Но, поставив ногу на первую ступеньку, Джульетта остановилась. Слева от неё находился чёрный ход. И его дверь содрогалась, Внезапно она представила себе чудовище, изображённое на рисунке, которое она сунула в карман. «А что, если оно сейчас за этой дверью?» «Тяжело дышит, готовясь ворваться сюда и напасть на ни в чём не повинных людей?» Она неуверенно подошла к двери и взялась за круглую шершавую ручку. «Эй!» — хрипло позвала она. «Тут кто-нибудь...» «Что вы здесь делаете?» Джульетта вздрогнула и отдёрнула пальцы от дверной ручки. Дверь перестала трястись. «Кто я?» — спросила она, повернувшись. Перед ней стоял мужчина в мягкой фетровой шляпе и костюме, больше похожем на одежду иностранцев, чем на то, во что были облачены остальные сотрудники газеты. «Должно быть, это важная птица. Кто-то близкий по должности к Джану Гутау, а не какой-то там помощник, отвечающий на телефонные звонки». «Я здесь по важному делу. Мне надо поговорить с вашим главным редактором», — сказала Джульетта. но я немного заблудилась». «Выход вон там!» ответил мужчина, показав на лестницу ведущую наверх. Улыбка Джульетты сделалась ледяной. «Это дело касается Алых», уточнила она. «Меня сюда послал мой отец, господин Цай». Мужчина настороженно молчал. Джульетта была искусна в подобных трюках. Когда было надо, она помалкивала о том, кто она, а затем в нужный момент называла себя и пользовалась своим именем как оружием. Однако мужчина вдруг довольно улыбнулся к её досаде, после чего кивнул и сделал ей знак следовать за ним. Над первым этажом располагался ещё один, и мужчина поднимался туда по деревянной лестнице, торопливо перешагивая через ступеньки. Джульетта же шла неспешно, глядя по сторонам. Эта лестница с её массивными перилами и полированными поверхностями могла бы иметь неприлично роскошный вид, Всё в этом здании могло бы выглядеть великолепно, если бы коммунисты так не стремились показать, что они едины с простым народом. Джульетта со вздохом наклонилась над перилами второго этажа, вглядываясь в кипы бумаг и печатные машинки. Мужчина нетерпеливо махнул ей рукой сверху, и она, недовольно поморщившись, продолжила путь. Он завернул за угол, и они вошли в просторную приёмную. Здесь вдоль стен друг напротив друга стояли ряды обитых тёмно-жёлтой материей стульев, И Джульетта наконец поняла, чему улыбался её провожатый. На одном из стульев, вытянув ноги, сидел Рома. Увидев её, он подался вперёд. «Что ты тут делаешь?» — одновременно спросили они. Мужчина в фетровой шляпе молча удалился. Как только он исчез за поворотом, Рома вскочил со своего стула и схватил Джульетту за предплечье. Она была так возмущена тем, что он посмел дотронуться до неё, что не находила слов, и вновь обрела дар речи только тогда, когда он оттащил её в угол приёмной и прижал спиной к холодной стене. «Пусти, «Пусти!» — прошипела она, вырывая руку. Должно быть, он раздобыл те же сведения, что и она, и хочет узнать, какова роль Джана Гутау в возникновении этого помешательства. Джульетта проглотила ругательство, готовое сорваться с её языка. Если белые цветы узнают ответы на вопросы раньше неё, то поведут себя точно так же, как они действуют на чёрном рынке. Всеми силами постараются получить монополию на получение сведений, перекупят или убьют информаторов алых, чтобы те не могли узнать то, что известно белым цветам. Только тогда белые цветы будут застрахованы от этого психоза. Это если его вообще можно остановить. Тогда погибать будут только их враги. И люди начнут переходить от алых к белым цветам. Тогда алые проиграют, а белые цветы победят. «Послушай», — рявкнул Рома, «Ты должна уйти!» Джульетта быстро заморгала и откинула голову назад. «Это я должна уйти?» «Да!» На лице Ромы была написана насмешка, когда он поднял руку и легко стукнул пальцем по одной из её серёжек. Жемчужина закачалась, коснувшись её скулы. Вот бы она могла дышать огнём. Тогда бы она сейчас испепелила его. «Прибереги этот маскарад для кого-нибудь ещё!» Продолжал он. Я пришёл сюда первым. Это территория Алых. Эти люди коммунисты. Ваше влияние не распространяется на них. Джульетта стиснула зубы. Да, коммунисты находились вне их контроля. Её утешало одно. Рома, похоже, тоже чувствовал себя здесь не слишком уютно. Стало быть, влияние на коммунистов не имеют и белые цветы. Это хорошо. Мужчина в фетровой шляпе сразу закрыл рот на замок, едва узнав, кто она такая. И сделал он это для того, чтобы не портить отношения с Аллой Бандой. Но они не будут осторожничать вечно. Коммунисты стремятся к неспровержению нынешних шанхайских порядков. Тех самых криминальных порядков, которые позволяют бандитам процветать. Если им придётся выбирать между истреблением всех капиталистов и истреблением всех бандитов, они избавятся и от тех, и от других. «Наши отношения с коммунистами — это не твоё дело, как и всё остальное», процедила Джульетта. «А теперь сделай, милость, отойди от меня». Рома прищурился, явно расценив её слова как угрозу. Что ж, возможно, она и впрямь вкладывала в них именно этот смысл. «Не отойду». «Вот наглец». Джульетта выпрямилась. Он был ненамного выше неё, когда она была на каблуках. Не более, чем на сантиметр. «Я не стану повторять», — зло прошипела она. «Отойди от меня». «Ну?» Он плотно сжал губы, медленно, недовольно сделал шаг назад и, сердито сверляя её взглядом, потёр глаза. Не зная она его так хорошо, она бы решила, что это знак того, что он смущён. Но нет. Это признак усталости. Под глазами у него видны тёмные круги, как будто его ресницы измазаны сажей. «Ты что, не досыпаешь?» неожиданно для самой себя спросила она. Её готовность быть вежливой было прямо пропорционально расстоянию между ними. Теперь, когда он отошёл на несколько шагов, ей уже не так сильно хотелось прикончить его. Рома опустил руку. «Да будет тебе известно», — ответил он, «что я чувствую себя хорошо, чего и тебе желаю». «Я спрашивала не о твоём самочувствии». «Да хватит уже, уймись». Джульетта задумчиво сложила руки на груди. Она слышала, что ночью от помешательства погибли несколько белых цветов. А раз так, то Рома не уйдёт, сколько бы она ему не грубила. Он здесь потому, что психоз угрожает тем, кто близок ему. Она показала подбородком на закрытую дверь. «Это его кабинет?» Роме не было нужды спрашивать, кого она имеет в виду. Он кивнул. «Джанго Тао никого не примет, пока не пробьёт следующий час, так что не пытайся». Это в каком же смысле? зло подумала она. Не устроит Жанна сцену, чтобы заставить Рома уйти? Ведь тем самым она нанесла бы оскорбление коммунистам. И уж точно не уйдёт сама, пока не поговорит с Жаном Гутао. Она подошла к стулу и села. Затем задрала голову и уставилась на потолок, твёрдо решив смотреть только туда. Джульетта заставила себя думать о другом. Она сунула руку в карман и нащупала сложенный рисунок. Нельзя быть до конца уверенной в том, что эти жуткие наброски говорят о причастности к делу коммунистов. Но что-то же они означают. Надо будет внимательно посмотреть на этот рисунок ещё раз, поскольку пейзаж на нём кажется похож на набережную Бунт. Правда, речь идёт всего лишь о нескольких линиях, но набережная Бунт так узнаваема, что достаточно и их. Между тем, Рома уселся на стул напротив. Его пальцы барабанили в тактиканье часов на стене. К досаде Джульетты он, не отрываясь, смотрел на неё. Она чувствовала на себе его изучающий взгляд так живо, как будто он находился не на другой стороне приёмной, а в нескольких сантиметрах от неё. Каждое движение его глаз словно разрывало её на части, кусок за куском, пока её внутренности не будут выставлены на всеобщее обозрение. Джульетта чувствовала, как по её телу и лицу разливается жаркая краска, как у неё пылают щёки. Её тело предаёт её. Предаёт на клеточном уровне. Он же просто-напросто смотрит на неё. Это нельзя назвать нападением. Но она не поддастся на провокацию. Она будет сидеть здесь и ждать, когда Джангу Тау будет готов встретиться с ней. А потом... «Что?» — резко бросила Джульетта, чувствуя, что больше не может терпеть. Она оторвала взгляд от потолка и уставилась на него. Он вопросительно хмыкнул. медленно поджал губы и дёрнул подбородком. «Что тебя так завело?» Джульетта увидела, что взгляд Ромы устремлён на её карман, и тут же выдернула руку. «Это тоже не твоё дело». «Если это как-то связано с помеша, почему ты так решил?» Рома окрысился. «Могу я всё-таки закончить фразу?» Дверь кабинета открылась, и он замолчал. Из кабинета вышла нервного вида помощница и попросила Рому войти. после чего торопливо вернулась внутрь. Рома хмыкнул и бросил на Джульетту взгляд, как бы говорящий «Я не закончил», после чего он зашёл в кабинет. Джульетта внутрь не кипела, ожидая, постукивая по полу носком туфли и переплетя пальцы. 10 минут она изводила себя, представляя себе, как Рома делает всё, что в его силах, чтобы убедить жана Гутау дать все ответы ему одному и ничего не говорить Джульетте. Рома — лжец, отъявленный бессовестный лжец, обладающий таким могучим даром убеждения, что ему нипочём преграды. Когда Рома вышел, она сразу поняла по его опущенной голове, что он не получил того, что хотел. «Не смотри на меня так самодовольно», — шепнул он, проходя мимо неё. «У меня просто такое лицо», — прошепела она. Гордо задрав подбородок, Джульетта вошла в кабинет Джана Гутао. «Похоже, сегодня у меня удачный день». объявил он, кладя на стол свою авторучку. Однако, несмотря на бодрый тон, он хмурил брови. «Сначала наследник белых цветов, теперь наследная принцесса Алых. Чем я могу вам помочь, мадмуазель Цай?» Джульетта опустилась в одно из кресел, стоящих перед массивным письменным столом Джана Гутао, сделанным из красного дерева. За несколько секунд она окинула взглядом обстановку, заключённые в рамки фотографии его родителей красный флаг с серпом и молотом, нарядный настенный календарь с обозначенными датами партийных собраний. Затем, снова переведя глаза на хозяина кабинета, она расслабилась и сделала так, чтобы он увидел именно то, что хотел. Она рассмеялась своим самым беззаботным и легкомысленным смехом. «Вы же знаете, как в нашем городе распространяются слухи, господин Джан», сказала она и, подняв ладони к глазам, уставилась на свои ногти. «Они доходят до меня», и я на них реагирую. Знаете, что я услышала на днях?» На лице Джана Гутао отразился некоторый интерес. «Расскажите мне». «Говорят», — Джульетта подалась вперёд, «что вы знаете, почему по Шанхаю распространяется помешательство». Господин Джан долго молчал, потом быстро заморгал и ответил. «Мадмуазель Цай, я совершенно не понимаю, почему вы так решили». «Да ну». «Разве не вы подстроили всю эту историю с массовым помешательством, которое распространяется по Шанхаю? И у вас нет планов через смерть людей ослабить банда и запугать рабочих, создав тем самым идеальные условия для того, чтобы коммунисты могли разжечь революцию?» Она видела его изумление от такой прямоты. Должно быть, Рома говорил не так откровенно. Должно быть, он прибегал к околичностям вместо того, чтобы нанести удар. Что ж, этого следовало ожидать». Открытый бой — это больше по её части. «Мадмуазель Цай», — грозно сказал Джангу Тау, — «это же абсурд!» «Так она ничего не добьётся». Джульетта выпрямилась на своём кресле, стёрла с лица улыбку и сжала подлокотники. Теперь это была уже не общительная и весёлая девушка, идущая в ногу со временем, а наследница одной из самых жестоких банд Шанхая. «Так или иначе, я выясню правду». сказала она. «Так что говорите сейчас, если хотите, чтобы мы вас пощадили. Иначе я вырву у вас ответ, порвав вас на куски». «Мадмуазель Цай, я действительно не понимаю, о чём вы», перебил её господин Джан. «Прошу вас, уходите. Это место, где я делаю свою работу, и я не позволю, чтобы вы своими нелепыми обвинениями отнимали у меня время». «Что же остаётся?» Слова Джана Гутау Звучали убедительно, но он явно был напряжён. Если только он не хороший актёр, очень хороший актёр, то он, возможно, не лгал. Однако всё это время он то и дело поглядывал на дверь и барабанил пальцами по столу. Почему? Что же он знает, чего не знает она? Если вся эта история с массовым помешательством в самом деле не его рук дело, то как он причастен к ней? Жульетта откинулась на спинку кресла и опять расслабила спину. А что, если у меня есть вопросы о коммунистической партии? спросила она. Вы же генеральный секретарь, не так ли? Вы можете начать посещать наши собрания, если желаете побольше узнать о нашей партии. холодно ответил господин Джан. А если нет, мадмуазель Цай, то я прошу вас уйти. Жульетта встала, подчеркнуто неторопливо потянулась. Размяла затёкшую шею. Затем, сделав такой же нарочитый реверанс, жеманно произнесла. «Спасибо, что вы великодушно уделили мне немного вашего драгоценного времени». «Что же теперь?» — подумала она, с тихим щелчком закрыв за собой дверь, и пошла к лестнице. Голова у неё шла кругом. «Если он не...» «О!» — завернув за угол, она тут же с кем-то столкнулась. и, подняв взгляд, чтобы посмотреть, кто это, вскипела. Рома сжал её запястье, прежде чем она смогла ударить его. «Осторожно», — тихо сказал он. Он говорил слишком тихо, что совсем не вязалась с той яростью, которая сейчас бушевала в её душе. Он хочет обмануть её. Пытается отвлечь её внимание от своей руки, железной хваткой сжимающей её запястье. Хочет, чтобы она залюбовалась его губами, слушала его дыхание. Смотрела на его спокойное лицо. Уже из-за одного этого ей хотелось его убить. Он насмешливо улыбнулся, как будто знал, о чём она думает. «Что, тебе не хочется устраивать сцену в цитадели коммунистов, да?» Джульетта попыталась выдернуть руку из его хватки, но Рома держал её крепко. «Если через три секунды он не отпустит её, она достанет свой пистолет. Раз, два...» Рома отпустил её». Джульетта потёрла запястье, нащупывая свой обезумевший пульс и бормоча что-то себе под нос. Он просто стоял, и она спросила. «Почему ты вообще ещё здесь?» Рома с невинным видом показал на стулья. «Я забыл тут мою шляпу». «Ты был вообще без шляпы». Но на стуле, где он сидел, действительно лежала шляпа. И он, пожав плечами, просто подошёл и взял её. Джульетта повернулась к нему спиной и, стараясь шагать как можно быстрее, поспешила к выходу из здания. Только после того, как Джульетта прошла полпути, плотно запахнув ханьфу, она вдруг остановилась, как вкопанная, и выругалась. «Неужели он?» Она сунула руку в карман и извлекла оттуда сложенный листок бумаги. Но, развернув его, обнаружила, что чудовище по-прежнему смотрит на неё. Она фыркнула. Вместо рисунка Рома украл из её кармана приглашение на маскарад. «Дурак», — пробормотала она. Вернувшись домой, Джульетта обнаружила в гостиной Кэтлин, сидящую на одном из диванов. Она подошла к своей кузине, недовольно ворча себе под нос, и тоже села. «Что не так?» — рассеянно спросила Кэтлин, листая журнал. «Многое», — буркнула Джульетта. «Ты узнала адрес?» «Вроде того. Я буду его знать через несколько дней». «Хорошо». пробормотала Джульетта. «До тех пор мне всё равно придётся беспокоиться об этом маскараде». У неё начинала болеть голова. Надо придумать, что делать дальше. Но трудно решить, где именно надо искать. Наверняка та содержательница Притона слышала то, что она слышала, неспроста. И коммунисты говорили то, что они говорили, тоже неспроста. А если это всего лишь слух, то Джульетта сможет отказаться от своих подозрений только после того, как она узнает всё про Джана Гутао. Джульетта встрепенулась и, опять сунув руку в карман, дотронулась до рисунка. Ей ещё столько всего надо узнать. Кто-то свистнул, прервав её раздумья. Она подняла взгляд и увидела посыльного Аллах, ожидающего в вестибюле и машущего ей рукой. «Подай мне этот свёрток, который лежит рядом с тобой!» Джульетта огляделась по сторонам. На круглом столе возле дивана, на который она плюхнулась, и в самом деле лежал свёрток. Но с какой стати этот посыльный говорит с ней таким тоном и просит её принести ему то, что он может взять сам? Ах, да, конечно. Всё дело в её цепао. Аллы привыкли узнавать её по блестящим расшитым бусинами или бисером платьям и помаде на завитых волосах. Но когда она одевается на китайский манер, они смотрят на неё как на пустое место. Джульетта попыталась сделать вдох и почувствовала, что ей не хватает воздуха. Неужели она никогда не сможет быть одновременно и тем, и другим? Неужели она обречена вечно выбирать что-то одно? И либо быть американкой, либо ничем. Посыльный свистнул опять. «Эй!» Джульетта выхватила нож из ножен, пристёгнутых к её бедру, там, где кончался разрез цепао, и метнула его. Клинок с глухим вибрирующим звуком вонзился в парадную дверь, чуть-чуть задев ухо посыльного, так что на нём выступила одна единственная капля крови. «Не смей мне свистеть!» — холодно сказала Джульетта. «Это я могу тебе свистеть! Ты меня понял?» Посыльный присмотрелся к ней, глаза его округлились, и он молча кивнул. Взяв свёрток, она встала, подошла к посыльному и, как ни в чём не бывало, отдала его. «Кстати», — сказала она, — «сделай ещё вот что. Сходи на набережную Бунт и поговори с работниками тамошних банков». Спроси их, не видели ли они там чего-нибудь странного. Посыльный открыл рот и тут же закрыл его. «Всех?» «Да, всех. Но...» «Джульетта, погоди!» — сказала Кэтлин, тоже вставая с дивана. «Предоставь эти расспросы мне!» Джульетта подняла бровь. Кэтлин небрежно махнула рукой и посыльный торопливо выбежал, затворив за собой входную дверь, из которой всё ещё торчал нож. «Ты хочешь терять время на опросы банковских клерков?» — спросила Джульетта. «Это не потеря времени, если сведения, которые ты ищешь, в самом деле ценны Кэтлин подошла к вешалке, стоящей у двери. Джульетта последовала за ней. «Зачем ты хочешь расспросить служащих банков?» «Я могла бы отправить туда кого-то из других посыльных?» — сказала Джульетта, морща лоб. Ей не хотелось так обращаться со своей собственной двоюродной сестрой. «Одно дело попросить её выяснить что-то конкретное, и совсем другое — посылать её искать ветра в поле». «Джульетта!» «Да ладно. По большей части я просто хотела напугать этого посыльного. Не стоит». Кэтлин сжала её запястье. «Не больно, но достаточно крепко, чтобы Джульетта поняла, что она настроена серьёзно». «Я делаю это не по доброте душевной», — твёрдо сказала она. «Пройдёт несколько лет, и во главе нашей банды встанешь либо ты, либо кто-то ещё». И, зная остальных претендентов, Кэтлин сделала паузу. Они обе подумали об одном и том же. На первом месте в этом списке стоял Тайлер, а за ним, вероятно, остальные их кузены, у которых мог появиться шанс, если Тайлер вдруг сгинет. Все они были жестоки, беспощадны и полны ненависти. Но такой же была и Джульетта. Различие состояло в том, что Джульетта была так же осторожна и тщательно отмеряла количество ненависти, которое было позволено вырваться наружу. «Во главе Алых могла бы встать и ты», — небрежно бросила Джульетта. «Ведь мы не знаем, что случится через несколько лет». Кэтлин закатила глаза. «Я же не Цай, Джульетта, так что это исключено». Кэтлин была права. Она была роднёй госпожи Цай. Поскольку лицом малой Банды являлся господин Цай, было неудивительно, что после него... «Банду может возглавить только тот или та, кто носит его имя». Потому родня с его стороны без проблем входила в ближний круг, меж тем, как брат госпожи Цай, господин Лан, за два десятка лет так и не смог заслужить его благосклонность. «Это должна быть ты», — сказала Кэтлин, и то он её не терпел возражений. «Любой другой претендент на корону опасен. И ты тоже опасна, но...» Она на секунду замолчала, подбирая слова. Но ты, по крайней мере, никогда по своей воле не навлечёшь опасность на нас, чтобы потешить свою гордость. Только ты можешь сохранить Алых как единое целое в виде устойчивой структуры, своего рода стальной конструкции, а не скопления противоречивых прихотей и капризов. Если у тебя не получится быть хорошей наследницей, если ты падёшь, то вместе с тобой падёт и весь наш образ жизни». Джульетта только и смогла вымолвить. «Хорошо». Её кузина фыркнула. Чары разрушились. Кэтлин надела пальто и спросила. «Итак, почему тебе нужно расспросить клерков, работающих в банках на набережной Бунд?» Джульетта всё ещё раздумывала над словами своей кузины. Она всегда считала себя наследницей алой банды, но ведь дело было не в этом, не так ли? Она была наследницей той алой банды, какой эту банду видел её отец. Но так ли это хорошо? Нынешняя алая банда трещала по швам. «Возможно, будь она иной, она одержала бы победу в кровной вражде с белыми цветами уже давным-давно. Возможно, будь она иной, массовому помешательству был бы уже положен конец». «Из-за слухов о чудовище», — вслух ответила Джульетта, заставив себя отбросить эти сомнения. «Сейчас ей надо сосредоточиться на том, чтобы сложить воедино все эти обрывки. Чудовище, массовый психоз, коммунисты, а не сомневаться в себе». «У меня есть основания полагать, что они могли что-то видеть. Не могу сказать, что я в этом уверена, но такая возможность существует». Кэтлин кивнула. «Я сообщу тебе, что смогу узнать». И, помахав рукой, она вышла и закрыла за собой дверь. Торчащий скачающийся двери нож имел довольно комичный вид, и Джульетта, вздохнув, выдернула его и убрала в ножны, после чего поднялась на второй этаж. Её родители будут в ужасе, обнаружив дыру в парадной двери. Она улыбнулась этой мысли и продолжала беззаботно улыбаться, пока, войдя в свою комнату, не обнаружила, что на её кровати кто-то лежит. Она вздрогнула. «О, Боже, ты меня напугала!» Судорожно втянув в себя воздух, сказала она секунду спустя. Сёстры Лан почти никогда не бывали в её комнате поодиночке, так что она не сразу узнала Розалинду, Тем более, что та лежала, повернув голову к окну, в которой сейчас светило полуденное солнце. Розалинда повернулась к Джульетте. Похоже, она была немного раздражена. «Ты была с Кэтлин? Я жду тебя уже несколько часов!» Джульетта моргнула, не зная, что сказать. «Извини», — сказала она, хотя на её взгляд ей не за что было просить прощения. И потому её извинение прозвучало фальшиво. «Я не знала, что ты ждёшь меня здесь». Розалинда покачала головой и буркнула. «Неважно». По тому времени, которое они провели в детстве вместе, до отъезда на запад, Джульетта помнила, что Розалинда подолгу не забывает обид. Она была страстной, упрямой и имела стальные нервы, но за фасадом её тщательно подобранных вежливых слов могли медленно кипеть чувства, давно утратившие свою актуальность. «Не брюсь сказала Джульетта. Надо покончить с этим сейчас, иначе её кузина может затаить обиду, которая когда-нибудь прорвётся». Она наблюдала, как в Розалинде медленно копилась ненависть к тем, кто расстраивал её. К её тётушкам по материнской линии, пытавшимся занять место её матери. К её отцу, для которого укрепление его гуан в Алой Банде было важнее его детей. И даже к другим танцовщицам из кабаре, которые завидовали её звёздному статусу и потому старались исключить из своего круга. Иногда Джульетта удивлялась, как Розалинда так может? И сейчас она почувствовала лёгкие угрызения совести от того, что уделяет так мало внимания своей кузине. Хотя, с другой стороны, она вернулась в город совсем недавно. В семье Цаю всех были дела поважнее. Вот Кэтлин грешила другим. Её недостатком был чрезмерный оптимизм, совершенно не несвойственный её сестре. Но постоянное внимание к кузинам и оказание им эмоциональной поддержки едва ли может считаться добродетелью, когда люди на улицах умирают десятками, раздирая себе горло в клочья. «Что случилось?» — всё же спросила Джульетта. «Если Розалинда так долго её ждала, надо уделить ей хотя бы минуту?» Розалинда не отвечала. Неужели она всё-таки затаила обиду? Но тут Розалинда вдруг закрыла лицо руками, и вид у неё сделался такой потерянный и беззащитный, что Джульетта ощутила укол в сердце. «Насекомые!» – прошептала Розалинда. И Джульетте вдруг стало холодно, по затылку забегали мурашки. «Их было так много!» – продолжала Розалинда, и от её дрожащего голоса Джульетту пробрал мороз. «Так много! Все они выползли из моря и поползли обратно в море!» Джульетта опустилась на колени и посмотрела в глаза своей кузины. В них отражался ужас. «О чём ты?» — тихо спросила она. «Какие насекомые?» Розалинда покачала головой. «Кажется, я видела его в воде». Она не ответила на вопрос. «Видела кого?» — попыталась уточнить Джульетта. Когда Розалинда опять не ответила, Джульетта взяла её за плечи. «Розалинда, что ты видела?» Розалинда сделала резкий вдох словно высосав из комнаты весь кислород, словно разом уничтожив любую возможность объяснить увиденное чем-нибудь обыденным, повседневным. «Надо приготовиться», — подумала Джульетта. Откуда-то она знала, то, что она сейчас услышит, изменит всё. «Розалинда», — прошептала она ещё раз. «Серебряные глаза», — содрогнувшись, выдавила из себя Розалинда. Теперь, наконец заговорив, Она произносила слова быстро. Её дыхание сделалось поверхностным. Джульетта ещё крепче сжала её плечи. Но она, похоже, ничего не замечала. У него были серебряные глаза и горбатая спина с острыми выступами, и когти, и чешуя, и... Не знаю. Не знаю, что это было. Наверное, Гоэу. Чудовище. В ушах у Джульетты зашумело. Отпустив плечи своей кузины... Она достала из кармана пальто рисунок, который украла из редакции, и развернула его. «Розалинда», — медленно произнесла она, — «посмотри на этот рисунок». Розалинда протянула руку, и её пальцы сжали листок, а глаза наполнились слезами. «Это то, что ты видела?» — прошептала Джульетта. Розалинда медленно кивнула.